Глава сорок пятая. Алёна. Утро началось не очень. Как бы отчего оно будет очень, когда у тебя день рождения, а этот момент прошёл мимо многих. Как многих? Всех. На курсе ни одна живая душа не поздравила, пока Груша не напомнил. А вообще-то восемнадцать лет — особая дата. Я хотела феерии, хотела в клуб пойти, как взрослая. Мне теперь всё можно, отрываться и всё такое. Не то чтобы я в клубах не была, но в качестве совершеннолетней ни разу. Я хотела пригласить девчонок, устроить девичник, но вовремя подслушала Вику. Та рассказывала, что у них сегодня там какая-то вечеринка модная, и все идут. Стало вдвойне обидно. Вот в таком настроении я и провела две пары. А потом, после очередного обсуждения крутости предстоящего вечера, неожиданно расплакалась. Ушла себе в сторону, так, чтобы никто не видел. И стояла, как дура, слезу пускала. «Эй, ты чего? У тебя же день рождения!» «Ну, конечно же!» Местная мать Тереза подоспела. «Разумеется, она всё видит и всё подмечает. и сейчас начнёт своей жалостью давить. Зло вытерло слёзы, огрызнувшись Копыловой. «И что? Не всем везёт проводить дни рождения так, как они хотят!» Копылова не смутилась, лишь задумалась и с сожалением ответила. «О да, понимаю тебя, как никто другой. Иногда идеальный праздник попросту невозможен. Людей, которых ты бы пригласила, нет уже». Но зато можно сделать все, что от тебя зависит, и по-своему отметить. Осеклась. Вот умела она залезть, куда не просят. Да, мне не хватало семьи. Но в отличие от Маши, моя была в зоне доступа. Относительной. Девушка редко говорила про такое. Поэтому я поняла, что это не праздная вежливость. Вот, Ален, как бы ты хотела отметить этот праздник сегодня? Она повернулась и посмотрела на меня как-то странно. Такая Маша мне была незнакома. Глаза горят лихорадочной решимостью. Мне аж боязно. Я пролепетала. В клуб хотела сходить на эту модную вечеринку. Так иди. Простая, как три рубля. Иди. Я покраснела. Стала не по себе. и стремно признаваться ей в том, что мне тупо не с кем. Друзьями я не обзавелась. По крайней мере, такими, каких можно было сорвать сегодня в клуб. А остальные... Остальные были по своей программе, и меня в ней не предусматривалось. «Слушай, а пойдем вместе. Я вот вообще никогда в клубе не была, и с радостью составлю тебе компанию». Только переночевать у тебя придётся, сама понимаешь. Она развела руками, а я смотрела на неё так, словно передо мной стояла не Маша Копылова, наша известная мисс Совершенства, а Вика или Диана. Это она что, серьёзно? Серьёзно сейчас Копылова меня в клуб зовёт? Маша? э, -э давай. А что я ещё должна была сказать? Как вообще отреагировать? Мне 18 раз в жизни вообще-то. Поэтому я в клуб и с Копыловой готова. Даже если она там будет стоять как вкопанная и двигаться как робот. Тогда подождёшь меня, как с ПХД отпустят, я платье возьму и пойдём. Договорились? э, -э давай. Если где-то на затворках разума у меня и мелькнуло, что что-то не так, то очень отдаленно. В конце концов, невозможно несколько месяцев наблюдать пьянки-гулянки одногруппников и не загореться этой идеей. По-любому потянет. Поэтому остаток дня я провела в охреневании. Даже настроение поднялось. Да и ребята меня поздравили, цветы подарили, подарок. Было очень приятно. Улыбка появилась. А потом еще меня торжественно девчонки прогнали с ПХД. Мол, нечего в такой день убираться. Ну все, день, считай, удался. Так что Машу я ждала с нетерпением, готовая к приключениям. В том, что они будут с неопытной Копыловой, я не сомневалась. Это к бабке не ходи. Маша вышла по спортивке с небольшой сумкой в руках. Я пока не поняла, во что она будет одета, но замялась. Не то, чтобы я была первой модницей на деревне, но пара нарядов дешёвых на выход имелась. Из разряда, что никто бы не понял, что они из секонда. Внезапно поняла, что идти с колхозницей не хочу. Ну да ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. «Ну, пошли!» Волнение в её голосе передалось и мне. «Ну вот на что я подписываюсь! Всё же это Копылова! Я даже Фальцеву представляю в клубе гораздо больше, чем Машу!» «Пошли!» Тем не менее, мы пришли ко мне домой, вернее, на съёмную квартиру. Очень удачно моя сожительница свинтила. Так что предложение Маши и её спонтанная ночёвка Тут как нельзя более кстати. Мило тут у вас. Маша смотрела на убранство квартиры в стандартном бабушкином стиле с вежливым интересом. Мне хотелось глаза закатить, но сдержалась. Не мне так себя вести. Человек пришел помочь, между прочим. Маша решила воспользоваться нормальным душем, а я приготовила нам нехитрый перекус из горячих бутербродов. Пошла доставать косметику и платье. О, я давно хотела его надеть. Ультракороткая, из крупных поеток как сейчас модно, с открытой спиной. Раньше не решалась, но сегодня прям можно. Я не выпендриваюсь, у меня повод. Начала краситься. Машка как раз вышла из душа и направилась ко мне, присвистывая. «Алёнка, ты такая красивая!» Покрутилась у зеркала и поняла, что это не пустая вежливость. Обычно серая мышка, сегодня я была, правда, очень даже хорошенькой. Поблагодарила девушку и решительно скомандовала ей, когда закончила со своим образом. «Садись!» Говорили, что я неплохо крашу, по крайней мере, в нашей деревне. Ну, вот я и решила Машке сделать приятно. Так сказать, услуга за услугу. Девушка на удивление не сопротивлялась, а с благодарностью уселась на стрёмный стул. Покажи сначала, в чём будешь. Машка достала простое голубое платье. Ну, короткое и на том спасибо. Надела и вышло, что она в нём реально, как ангелочек. Даже не знаю. Как красить такое чудо? Все же я привыкла поярче. Это я выпускное захватила с собой. Как хорошо, что пригодилось Не то слово. Я приступила к своим манипуляциям, и уже минут через тридцать Маша нетерпеливо заёрзала Я шикнула на нее, заканчивая. Затем отошла, любуясь содеянным. И что я раньше не делала такие макияжи? Растушевки всегда кривовато выходили дешевыми тенями. Училась я скорее по наитию, а вот свежий и легкий макияж с подчеркиванием естественности вышел просто идеально. Ну, смотри. Машка ахнула. Она заулыбалась, и я поняла, что вот она, совершенная реакция и совершенное дополнение к макияжу. Улыбка. Даже как-то на душе тепло стало. Такое редко бывало. Всё же я привыкла, что в этой жизни мне всё даётся с трудом, и все вокруг постоянно обходят. «Алёнка, ты что вообще в МВД делаешь? Да у тебя талант!» Хмыкнула. «На дворе 2009 -й. Вот экономисты с юристами в почёте. разве макияжем заработаешь? Да нет, конечно». Тут стабильность, копеечка опять же неплохая. А в мире шоу-биза все через постель. Мы в курсе, спасибо не надо. Ладно, пошли уже, красотка. Маша согласно кивнула. Я не обратила внимания ни на нервозность, ни на бегающие глаза девушки. Не подумала, и почему эта наша домашняя девочка вдруг решила пойти в клуб. А зря.